Глава номер один. Проклятая баржа раздраженно прошипела Сейла. Потерев отлежный на твердой палубе, бок. Ненавижу Из в Герхана не отправились по настоянию Кейсава все-таки по реке, невзирая на возражения ученицы. Чародей заявил, что тратить три месяца на дорогу, когда ее можно преодолеть за месяц, глупо и смешно. Возразить было нечего, и девушке, сцепив зубы, пришлось смириться. Спальные мешки, взятые в городе Акала, Кисав тоже не позволил светить перед случайными свидетелями. Не хотел, чтобы слухи о них дошли до грахвы. Пришлось обходиться войлочными подстилками. Они почти не ощущались, зато каждый сучок на досках палубы ощущался еще как. Правда, скучать было совершенно некогда. Учитель с ученицей лихорадочно осваивали плетение за плетением, связку за связкой, конструкт за конструктом. Книга Великого Тетраса исправно выдавала их на гора одним за другим. Причем по мере освоения все более сложные. А ведь были еще и другие книги древних, в которых тоже хватало интересного и важного. Попутчики чародеям не навязывались, с опаской поглядывая на них издалека, как и команда баржи. Вот только по поводу дальнейшего пути Киисав сильно сомневался. Куда отправиться из Герхана? Молодой чародей очень хотел преодолеть Ледяной Перевал, на котором Зерлинда встретила полуволков. Вдруг удастся найти замок Белого Барса? Достичь перевал можно было двумя путями. Либо переправиться на правый берег Айны, а оттуда двигаться по степи к самым горам, затем вдоль них через лес. Но это займет больше трех, а то и четырех месяцев, если не полгода. Второй путь, на первый взгляд, проще и намного короче. Нанять судно, на сей раз не баржу, а именно торговое судно. Отправившись на нем к озеру Аланор, Пересечь его, а дальше по реке Дайра до самых ее истоков после чего опять же вдоль гор на юг по лесу до перевала. И если поспешить, то это месяц, два, три. Вот только путь будет очень труден. И Кейсаф это прекрасно осознавал. Ни он, ни Сейла ходить по лесу не умели, как, впрочем, и выживать в нем. Однако чародей считал, что справится с любой опасностью. А продовольствие можно заранее закупить в герхании и набить им пространственный карман. Там, впрочем, до сих пор хватало припасов, приобретенных еще в Элмаре, Наро или Атхане. Потоки внимания ушли на юг. Похоже, Грахва с какой-то стати решил, что кисаф ушел туда. К Кайсара и Интару. Почему интересно? Города были молодые, никаких интересных книг в них явно нет. Так что идти туда смысла не было. Но повелитель думал иначе, и это настораживало. Может, он знает что-то такое о тех местах, чего не знает молодой чародей. Вполне возможно. Прошло еще несколько дней, баржа, наконец, причалила к торговому порту Герхана. Городишко был очень так себе. Не намного больше Таймара, только еще грязнее и запущеннее что несколько удивило, ведь он лежал на одном из основных торговых трактов, ведущих на север. Сойдя на берег и немного поспрашивая местных жителей, Кисав понял, что придется задержаться здесь на 2-3 дня, пока не найдет у кого выяснить подробности обоих маршрутов. Тогда и выберет, по какому двигаться. Найдя приличный трактир, чародии с удовольствием съели острый суп и жаркое с клубнями и мясом, они, надоевшие до зубной боли рыбную похлебку и кашу с той же рыбой, которыми корбили на барже. Они рыбу видеть уже не могли, настолько она надоела. К тому же настало лето. Появились свежие овощи и фрукты, по которым Кисаф и Сейла страшно соскучились во время пути. А что теперь? Лениво поинтересовалась девушка, погладив свой туго набитый живот. «Поищем приличный постоялый двор, что в этом городе непросто», — пробурчал молодой чародей. «Потом пойдем по местным проводникам, надо решить, каким путем идти дальше». «Может, не будем соваться в лес?» — нервно поежилась Сейла. «Ну что там может быть интересного?» «Очень многое», — отрезал Кейсав. «Я понимаю твою любовь к комфорту, но ничего не поделаешь». Девушка обреченно вздохнула и смирилась, понимая, что переубедить учителя у нее не получится. Он слишком увлечен своим поиском и ничего слышать не желает. Как же хотелось наконец-то где-то осесть, пожить по-человечески. Эта бесконечная дорога просто убивала ученицу-чародея, надоела до смерти. Но что делать? Придется идти дальше». Снова сбивая ноги на горных тропах. Ведь Кейсав задумал добраться до ледяного перевала, о котором каких только ужасов не рассказывали. А до того месяц, два или три пробираться через густой лес. Дороги к перевалу, если она когда-то и была, давно нет. Через него никто не ходил уже несколько сотен лет. Постоялые дворги обычно останавливались зажиточные купцы, потому дорогой. Нашелся в четырех кварталах от порта. Поначалу местные слуги свысока смотрели на небогато одетых путников, пока не увидели в руках Кейсава блеск серебра. После этого они сделались на удивление угодливыми и без проблем растопили баню. За дополнительную плату, конечно. Сейчас чародеи могли позволить себе это. Денег им должно было хватить на много лет. «Ну пусти, Тамак, я же только попросить. Может, то из господ купцов поможет?» Перемежаемый всхлипываниями женский голос заставил собравшегося было подняться в свои комнаты после баники и остановиться. «Ну помирает же мальчонка. А лекарь денег требует. Я все, что была, отдала, всю одежду нормальную продала. А ему, гаду, все мало. Давай еще!» А Марик без лекарства так кричит страшно Тоненькая, это ж сил нет слышать. «Да я бы и рад, Даришка, ответил виноватый мужской голос. «Ну, хозяин запретил тебя пускать! На тебя купец от той, что в шелках пожалился!» «Ой, мамочки!» — простонала несчастная. «Он же кричит!» Кисав решительно повернулся и направился к двери. Сейла сразу поняла зачем, нагнала его и тихо спросила. «Зачем?» «Можешь помочь, помоги», — обернулся к ней молодой чародей. «Это один из основных постулатов. Ему мало кто следует, но я следовать буду и тебе советую. Доброта делает мир лучше. Ты поможешь кому-то, он еще кому-то, тот тоже, и вокруг станет немного светлее». Сейла хотела еще что-то сказать, но немного подумав пристыженно умолкла. А в Балагане ее учили, что помогать следует только своим, а остальные перетопчутся. Но это было естественно для актеров-циркачей. А она теперь чародейка. И раз учитель говорит, что правильно именно помогать, то так и следует делать. У входа в трактир стоял вышибала здоровенный детина с простоватым лицом. Изгорбившаяся, измотанная женщина лет сорока в черном платке. Она посмотрела на выходящих умоляющим взглядом. «Что у вас случилось, госпожа?» Направился к ней Сав. «Я чародей. Вылечить смогу, если что, и платы не надо. Меня учитель учил всегда приходить на помощь. Сыночек у меня с крыши амбара упал, когда перестилали. Зачистила несчастная. Ее глаза загорелись отчаянной надеждой. Ему двенадцать всего, ноги все переломал, ребра, отбил нутро. Господин лекарь сказал, что надо поить настойкой северных трав. Только она ж дорогая, а без ее Марик кричит и плачет, больно ему, и все хуже. Ножки уже почернели все. Услышав последние слова, Кийсав встревожился, Черная язва, из-за которой многие руки и ноги потеряли. Придется, если она, и большое исцеление использовать. «Идемте быстрее к нему», — велел чародей. «Может, еще не поздно, и парню ноги можно спасти». Женщина всплеснула руками в ужасе и кинулась по переулку влево. Чародеи поспешили за ней. Несчастная жила в самых трущобах в небольшом глинобитном домике с земляным полом. В самом темном углу стонал и тонко вскрикивал лежавший на лавке мальчишка. Он дергался и весь дрожал. «Снимите одеяло!» — скомандовал Кейсав. Женщина послушно сдернула с больного сына грязную тряпку. Назвать ее одеялом было нельзя. Ребенок оказался болезненно худ, а ноги и в самом деле почернели. От них шел тяжелый дух. Чародей нахмурился, понимая, что придется применять крайние меры. Бедолаге осталось жить разве что до вечера, не больше. Это было видно даже без сканирующего плетения. Он быстро создал его и дождался результатов. Предположения оказались верны. Черная язва. Мало того, сильно отбитые внутренности. Парень однозначно не жилец. И лекар это прекрасно знал, но вытягивал из несчастной матери последние деньги. Как можно быть такой безжалостной гнидой, кисав, не понимал и понимать не хотел? Таких, как этот лекарь, следует безжалостно давить, чтобы не поганили своим вонючим присутствием мир. Сейла, обратился он к ученице. Позаботишься, чтобы было достаточно горячей воды. Тебе это не трудно. «А вы, уважаемая», — повернулся молодой чародеек настороженно замершей женщине, — «найдите достаточно емкостей для воды. Моя ученица нагреет ее. Вашего сына после исцеления потребуется вымыть. Он Будет обильно потеть. Через пот вся эта гадость из тела уйдет». «Я сейчас бегаю к соседям, у них боди большие были. Попрошу», — скинулась та. «А воды натаскаю». «Не надо» отмахнулась девушка. «Я воды чародейским способом наберу. Вы, главное, сами боди попросите, помочь донести». Обрадованная мать кинулась и опрометью вылетела из домика. Киесав, проводив ее взглядом, кивнул. «Это к лучшему. Кое-какие моменты исцеления очень неприглядны для стороннего взгляда. Неподготовленного человека истошнить может». А затем принялся тщательно выплетать связку большого исцеления, который в свое время освоил с большим трудом. Пушочина была сложная. Благо Фаер не слазил с ученика, пока не убедился, что тот способен выплетать исцеление на автомате. С вытянутых вперед руки Сава поползли светящиеся нити и окутали тихонько кричащего от боли мальчика. Тот сразу же утих. Первым делом связка отключила у пациента сознание, поскольку болевые ощущения могли быть в процессе исцеления очень сильными. Ситуация оказалась даже сложнее, чем Чародей думал вначале. У ребенка было несколько врожденных патологий, которых тоже следовало исправить, раз уж взялся за это неблагодарное дело. Кисав напряженно работал, не обращая внимания на происходящее вокруг. Сейла не менее напряжно наблюдала за ним стараясь запомнить как можно больше. То, что сейчас делал ее учитель, было чем-то невероятным и невозможным. Она видела, как плетение за плетением укладывались в связку, и каждая делала что-то свое. Одно очищало рану от гноя, а второе исцеляло отбитые внутренности. Третье изгоняло черную язву, одновременно наращивая мясо вместо выгнившего. А четвертая вообще заново растила глаза и кисть левой руки. И все это очень быстро. Тем временем соседи Доришки притащили четыре здоровенные бодьи. Каждая могла вместить по десятку, а то и больше ведер. И цели пришлось отвлечься, чтобы коротким стихиальным плетением наполнить их чистой водой. А потом еще одним вскипятить ее. Столпившиеся у стен люди с ужасом и одновременно с интересом смотрели, как больной мальчишка висит в воздухе, покрытый клубком светящихся разноцветных нитей. Они ничего подобного никогда не видели, да и не было чародеев в Герхане. Они здесь не появлялись уже несколько поколений. А тут вдруг пришлый колдун решил помочь, да еще и денег за это не попросил. Разве же такое бывает? Старики, которых пропустили в дом, качали головами. Нет, не бывает. Это чудо какое-то случилось. Однако за действием чужака наблюдали внимательно. Нити вокруг мальчика тем временем поблекли, и он медленно опустился на залитую гноем и потом постель. Кисав с облегчением выдохнул, пошатнулся и побурчал, что ему срочно нужно сесть. Выложился он по полной. Кто-то из мужиков пододвинул ему скамью, на которую чародей тут же опустился. Старики переглянулись. Видно, что человек смертельно устал. Не так-то просто, ему чародейство дается. Они посмотрели на постель. Мальчишка уже приподнялся на локтях и с недоумением смотрел на толпу людей, сбившихся в их бедном домике. Причем смотрел обоими глазами. «Маричек!» — скрикнула даришка бросаясь к нему как ты мой маленький болит что нибудь не басовито стараясь выглядеть солидным отозвался мальчишка ой а это чего он поднял глазам левую руку мам у меня же ее не было и глаза левого не было это же как горожане сбившиеся в домике вдовы потрясенно загудели они помнили беду доришки. Ее, когда сына носила, избили и изнасиловали наемники, убив перед тем мужа. Выжила бедная чудом, да и парнишку потом родила без одного глаза и левой руки. А теперь у него... А теперь они у него выросли, это же как? Ой, спасибочки вам, господин чародей. Несчастная мать рухнула перед Кисавом на колени и попробовала поцеловать ему ноги, но он не позволил. Да не за что. Устало ответил он. Мог помочь, вот и помог. Мой учитель всегда так учил. Не надо мне ничего. Мне бы только с проводником опытным посоветоваться, кто по дальнему лесу ходил. А чего тебе знать надо, парниша? Оживился один из стариков. Я когда молод был, куда только не забирался, весь лес исходил, даже на ледяной перевал совался. Вот к нему мне и нужно. Обрадовался Кейсав. К перевалу. Как к нему лучше добираться? Отсюда к горам идти или по рекам и озеру? По рекам, конечно. Немного подумав, проворчал старый проводник. С юга ты по лесу не проберешься. Там такие бурелобы, что никто не пройдет. Разве что сжечь, а за такое хозяин леса тебя с землей смешает. Он там где-то недалеко обитает и людей шибко не любит. Так что плыви спокойно до истоков Дайры, не ошибешься. А там на юг вдоль гор. Только в лес глубоко не лезь, не выйдешь. Лес там страшный. Благодарю вас, дедушка. Поклонился ему чародей. Вы мне сильно помогли. А про каливров и оборотней, чего слышно? Да ничего почти, отмахнулся старик. Они к нам не лезут, а мы к ним. Ну их! Еще удумают, чего не того. Ты бы их земли тоже обошел, лучше всего опять же под горами идти на север до самого большого болота. Вот его обходить придется вот как раз там, на полуконей, наткнуться можешь. Так ты дай им чего? Мясо хужь бы. не ссорься. Они то стрелами издалека закидают. Те еще гады. Я им цельных двух оленей отдал, и то сказали, что мало за проход. «Пришлось идти за третьим, а после пропустили, я горы обошел, а потом по самому краю степи двинулся, обошел земли каливров и к Теонору спустился. А мне потом к древнему лесу идти», — кивнул Кисав. «Еще раз благодарю, дедушка». «Это тебе спасибо за мальца», — усмехнулся проводник. «Не знал я, что среди вас такие бывают, чтоб так бедному человеку помогли». «Мы тоже люди, а люди разные», — развел руками молодой чародей. «Эт да, разные», — посмурнел старик. «Лекаря нашего скотину хоть вспомнить». «Он, вы правы, действительно скотина». Он не мог не понимать, что паренек не жилец, — вздохнул Кейсав. «А все равно драл с матери последнее за отвар, которого я бы никому не рекомендовал пить». Привыкают к нему люди, потом без него не могут, на все готовы, на любое паскудство, лишь бы еще добыть. В Лэри, Лантане, Таламаре, Нару и других больших городах он под запретом. Поспрашивали бы вы, на кого этот ваш лекарь работает, что эту гадость людям продает. В Лэре бы его уже в подземелье к палачу тащили, чтобы все выяснить, там герцог строгий. Вот оно как, удивился проводник повернулся и бросил взгляд на какого-то дюжего чернобородого мужика. Тот коротко поклонился и вышел. Местного лекаря ждала очень неприятная беседа, скорее допрос, после чего ему предстояло упокоиться в ближайшей Канаве. Молодой чародей понятия не имел, что видит перед собой главу контрабандистов всего юга Делоуэ. да и плевать ему на это было. Старик понял, что его не узнали, и подумал, что этот чародей странный малый. Он ведь здесь по случаю оказался. По соседней улице со своими людьми шел, долг соборзевшего купщика взымать. А тут малец мимо пробегает и орет, что, мол, в доме вдовы, даришки, пришлый чародей ее сына лечит, за бесплатно. Бывший проводник, обошедший в молодости весь Делова, и заинтересовался. Он не раз сталкивался с чародеями в силу профессии, и никогда они ничего бесплаты и ни малой платы не делали, а тут вдруг. Чародеем оказался совсем еще молодой, простецкий выглядящий парень. У него в окружении таких десятка три на все готовых бегала, а мастер настоящий, поклон низкий его учителю, хорошо обучил, ничего не скажешь. Надож пацана не только вылечила, еще и отрастил ему глаз и руку, которых у бедолаги отродясь не было. Ни разу не слыхал, чтобы чародей такое вытворяли. Да и человек хороший видно. Девка его, та поглупее, да пожестче видно по ней. Не одобряет, что наставник делает, но молчит и все. Что тот скажет, делает. Уважает знать. Надо бы парнишке еще один совет дать. Коли умные последуют, а коли нет, так вот еще что. Пристально посмотрел на кейсава старик. «Как в лесу будешь, оставляй еду на пенечке, там на кочке, али просто на траве, для зверушек, а потом свежеством поклонись на все четыре стороны, да скажи. Прими, мол, хозяин леса подношение мое, не несу я лесу зла. Да иди себе». Тогда тебя в лесу спокойно будет, никто не тронет, даже волки обойдут. На родник, ягодный куст, тропинка завсегда ведет. И снова благодарил дедушка. Встал и поклонился молодой чародей. Пойду я. Завтра с утра в путь. Надо еще корабль найти, чтоб до озера шел. Подойдешь к капитану Вельху, здраного бобра. Он не только до озера, а до самых верховий дайры довезет. Можешь, миль тридцать до них не дойдет. Он в деревню Дуалстом товар везет, — проворчал проводник. — Скажешь, что ты от старого фрола, он тебе и возьмет. Но дорого заплатить потребует, пять серебряков, а то и больше. — Не знаю, как уж вас благодарить, уважаемый, — опять поклонился молодой чародей. — А не подскажете, где съестных припасов дорогу прикупить? — Да чего уж не подсказать. Как-то странно усмехнулся старик. Там в порту у капитана спросишь, он и покажет, кому обратиться, чтобы не накололи. Верх-то, только послезавтра с рассветом отходит, так что поспеешь. В который раз, поблагодарив его, Кисав достал из пространственного кармана свои запасы сушеных трав, объехавших с ним половину Делоуэ. Многие еще покойный фаер сушил. И позвал хлопотавшего возле выздоровевшего сына Доришку. Отложил три кучка разных трав и показал на них. Вот эти заваривать, настаивать чуток и трижды в день пацана поить. И следи, чтоб пил, а то отвар невкусный, велел Кейсав. Пока не закончится. Вот эти по утрам давать, чтобы пожевал, а потом выплюнул, глотать не надо. А вот с этих на ноги компресс на ночь дней 10 класть. Сейчас вымою мальца толком, ему чистым надо быть. Постель старую выброси, она вся в гною, не отстираешь. — Так у меня другой нету, — побледнела женщина. — Все ж продала, чтоб лекарю заплатить. — Он тебе все вернет, — вмешался старик. — Можешь не бояться. Делай, чего господин чародей говорит, а мы в беде не оставим. Сразу ко мне надо было идти, а не продавать все, что было, помог бы. Даришка испуганно посмотрела на Фрола и поежилась. Репутация у того была страшная, чуть что не по нему и нет человека. Она бы к этому страшному старику никогда не осмелилась обратиться. Но слово свое контрабандист держал всегда. Это было всем известно. Знать и лекарь деньги вернет. И действительно... Поздно вечером ей принесли, и отдали кошель с целыми двадцатью пятью серебряными, непредставимыми для нищей вдовы деньгами. И мало того, взяли прачкой в богатый дом, с хорошей оплатой. Но главное, что сыночек единственный выздоровел, и больше не был одноглазым и одноруким, как раньше. Женщина несколько раз до самого пола покланялась Кейсаву, не сдерживая слез радости. Он чувствовал себя неловко, поэтому поспешил покинуть в дом вдовы, уважительно попрощавшись со старым фролом, который тихо велел своим подручным проследить, чтобы молодого чародея не беспокоили по пустякам, да и капитану приказал заранее велеть, чтобы не ерепенился. Не любил вельх женщин на борту, терпеть даже не мог, но никуда не денется, возьмет. Тем более, что эти двое смогут и ветер попутный обеспечить, да так, что драный бобер быстрее до места дойдет. Может, даже не за три месяца, как обычно, а за два. Не придется штиль пережидать на веслах ковыляя. Переночевав на постоялом дворе, киса в сейлы поутру отправились в порт, где и нашли нужное судно. Здоровенную ладью с тремя мачтами. Капитану Угрюмый Малый с пудовыми кулаками поначалу послал путников ко всем демонам, пробурчав, что пассажиров не берет. Но, услышав, что они пришли от старого фрола, сменил гнев на милость и согласился принять на борт. А уж когда Кисав сообщил, что он чародей и способен обеспечить драному бобру попутный ветер во время всего пути, его все обрадовался. Это намного облегчало и сокращало путь. Да так, что капитан Вельх решил, что ему повезло и взял с пассажиров всего восемь серебряных вместо десяти, как собирался. А в ответ на вопрос, где купить съестные припасы в долгую дорогу, ткнул пальцем в большую пакгаузу слева от причала. «Там спросишь меха Сизова. Прорывил он. Только гляди, он жук еще тот. Обязательно скажи, что ты от фрола. Не то гнилье подсунет, ты не заметишь». Хитрый паскуда, но припасы у него лучшие во всем герхане. Толстяк, встретивший путников по гаузе, поначалу обрадовался, но когда услышал, что пришли от старого фрола, сразу поскучнел. Однако без проблем продал достаточно продуктов, в том числе множество сушеного и копченого мяса, с изумлением глядя, как подносимые грузчиками припасы исчезают в никуда». Осторожно выяснив у Кейсава, как это возможно, позавидовал чародею черной завистью. Ему бы такой тайный мешок. Столько бы всего перевести и столько заработать можно было. Кейсаву и Сели выделили крохотную каютку на самом корме, где было только два гамака. На следующее утро дранный бобер выбрал якорь, отвалил от пристани и двинулся вверх по реке, к озеру Аланор.